Отряд второй – кивсяковые, диплопода, хилогната. Эти многоножки отличаются от только что описанных округлым туловищем и вертикально поставленной головой. Сяжки у них располагаются в лобных ямках, а над ними и за ними размещаются кучками или рядами теменные глазки, которые, впрочем, бывают не всегда. Рот состоит из жевал с зубчатой поверхностью. Передние ноги не принимают участие в жевании. Дыхательные отверстия расположены пучками у основания ног, а рядом с ними помещаются другого рода отверстия, из которых происходит выделение едкой жидкости, которая служит животному для защиты. Самки кивсяковых откладывают яйца в землю, где устраивают рот гнезда. Животные эти распространены по всем частям света, но в то время как в Европе они достигают лишь незначительной величины, в жарких странах есть представители в один фут длиной и толщиной в палец. Пища их состоит преимущественно из растительных веществ, хотя многоножки эти не пренебрегают и животной, даже трупами. Кивсяки – Джулида. имеют округлое туловище, сравнительно небольшие ноги и сяжки Личинки похожи на червей и сначала мало подвижны, но по мере линяния приобретают ноги и увеличивают число члеников. В Европе известен песчаный кивсяк «Джулюс сабулосус», Самец длиной от 20 до 40 мм самка от 30 до 46 мм. В темноте они обладают способностью светиться. Их нередко можно найти под камнями или на дубовых кустах. Пятнистый кивсяк, Блянджулюс гутлатус, не имеет глаз, светло-бурого цвета. В садах и на полях он встречается очень часто, где приносит значительный вред, подъедая корни. Много связей, полидесмида, также не имеют глаз. Самки устраивают в земле гнезда, куда откладывают массу яиц, из которых недели через две вылупляются детеныши, которые немедленно покидают гнездо. Много связей живут во всей Европе, держатся под камнями в рыхлой земле, на корнях растений или под корой на древесных стволах. Сосущие многоножки, полизониде, отличаются особым устройством сосательного рта. Европейский вид, немецкая сосущая многоножка, полизониум германикум, с плоским мягким телом, около 13 сантиметров длиной. Глаза расположены двумя группами на лбу, по три с каждой стороны. Способ развития еще мало исследован. Клубковидные многоножки, гломериды, имеют способность свертываться клубочком. Тело их состоит из 12-13 члеников. Животные эти совершенно безвредны, Живут скрытно подопавшими листьями или под камнями, малоподвижны и чрезвычайно пугливы, так что при малейшем шорохе сворачиваются в клубочек. Питаются они преимущественно перегнившими листьями. Из других европейских видов можно указать каемчатую клубовитку гломерис маргината, темно-бурого цвета и точечную клубовитку гломерис пустулата. Образ жизни их сходен с образом жизни вышеописанных многоножек.